Эпилог. Южный фронт, Мариуполь, Вавунье, Ленинград. Ракадную железку из валуйков на старый оскол немцы взяли под обстрел, но Кузнецов быстро сориентировался и вводил свою армию вместе с артполками РГК на этот участок. На третий день нас окружили 24-я бронекопытная дивизия армии ГОТА, уткнувшись в оборонительные позиции на реке Дон, повернула направо вдоль реки и перерезала дорогу из Лисок в Старый Оскол в Горках. Пришлось и самим садиться в танк и с двумя батальонами резерва подрезать прорыв. 24-я была прежде первой й кирасирской дивизии Рексхейера. Они носили окантовку кавалеристов на петлицах, основной танк Т-3 и ПЗ-4. Лошадникам досталось по самой небалусе, но оставив в лесопосадках последний резерв, мы удалились обратно близки. Задница назревала полная. Маневренные группы связаны боем, резервов нет, имеем потери от авиации и тяжелой артиллерии. В рабочем состоянии одна единственная железная дорога и та под обстрелом. Но дефицитов в боеприпасах и топливе не испытываем. Атака со стороны Ельца практически не принесла облегчения, хотя говорят, что разменяли один танковый корпус на одну танковую дивизию немцев. На пятой сутки звонок по ВЧ. «Доложите обстановку». «Доложил». «Вот теперь я вижу, что наличие здесь полной дивизии было оправдано. Да и ее не хватает. Принимайте подкрепление». От Воронежа до Лисок начали прибывать армии Баранова, части 6 и 60 армии. В составе двух общевойсковых армий было 17 дивизий. Армия Баранова укомплектована по штатам нашей дивизии. Чуть урезанным, две таких же дивизии, но в мотострелковых полках меньше БТР, и они не американские, а их копии, собранные из деталей и узлов, поставленных из Америки. Дивизии переформированы из трех танковых корпусов, которые были в армии до этого. Комплектация не завершена. Армию бросили в бой в том виде, в каком была. Нам последовала поставка техники взамен уничтоженной и поврежденной. 40 КВ-3, 20 КВ-4, 160 БТР, на которые пришелся пик повреждений и подбитий. Как только начал заполняться вакуум между Лисками и Старым Осколом и подошла техника, Василий перелетел в Новый Оскол, где сохранились два моста, и шестьюдесятью новыми танками протаранил 51-й армейский корпус, стоявший на внутреннем кольце, взяв Карачу и деблокировав 21-ю армию. Для ликвидации прорыва немцы бросили в бой свой резерв, недоукомплектованный 24-й танковый корпус в составе двух дивизий, Девятый танковый и третий моторизированный пехотный. Но в Панском и Городищенском Борах еще достаточно много частично боеспособных наших частей. Им требовались только боеприпасы и топливо. Патронный и снарядный голод им слегка утолили. Часть людей отправили на отдых и переформировку. Так как измотанные люди были сильно, плюс страх, который закрался в сердца и мозги многих, кто побывал в этой мясорубке. Таких сразу в тыл, делать им в прорыве нечего, пусть фланги держат. Через двое суток стал наблюдаться спад наступательной активности немцев, а мы подтянули сюда третью маневренную группу, как наименее пострадавшую в боях. И сами контратаковали противника, нанеся ему урон, вынудивший его начать отступление к Белгороду. Но мы не стали их преследовать в лоб, а оторвались от него и ударили на Щебекина. А у Купина резко повернули направо, и по лесным дорогам вышли к Кошлаково и там форсировали реку корень. Через 30 минут форсировали Северский Донец напротив Зеленой Поляны. Там его ширина всего 5 метров. Одного берегового понтона хватило. Довернули налево и взяли под обстрел здание ТЭЦ, ключ к обороне города. И со стороны, где нет бетонных стен, с высоты 212, давший название этому городу. Остатки 21-й армии, совершившие почти 30-километровый марш, подошли на следующие сутки и начали штурм города, выполняя задачу, поставленную перед ними еще в мае. Как сказал один из пехотинцев, сдергивающий сапоги у убитого немца, «Пока сюда добрались, все ботинки в хлам, из-за таких, как ты, босой полежишь, не барин?» Уселся на него сверху и начал менять обувку, с подвязанной бечевкой подошвой. Пока разматывал обмотку, обратил внимание на то, что с башни на него смотрит Василий со сдвинутым назад на шею шлемофоном. — Че уставился? Что на нем сижу? — Так ему уже все равно. — Где ж ты был со своими танками раньше? — От мова взвода трое мужиков осталось. Пожилой красноармеец сплюнул и развернулся в другую сторону. Он из местных, донецких, глаза бы дают. Они как бы тушью обведены, угольная пыль въелась. — Откуда ты? — С горловки. Тут рукой подать. А вот дойду или нет, от меня не зависит. Не мешай. Он перемотал портянки, натянул сапоги, поворчал, что подъем низкий, подхватил ручной пулемет и пошел вдоль улицы. Обернулся и помахал рукой. — Бывай, парень! Может, увидимся. Василий прижал Ларинг правой рукой, выжил тангенту левой и приказал: Серега, заводи! Вперед, третья! Остановился вспомогач. Движок выбросил клубок серого дыма, лязгнули гусеницы и КВ-4 тронулся по третьей Интернационала к парку у стадиона, где еще несколько минут назад им была подавлена пулеметная точка в полукапанире. Старый солдат-шахтер свернул на улицу Калинина. Василий подал команду. «Серега, за ним!» На пересечении Калинина и Октябрьской пулеметчик присел у забора возле небольшого домика из красного кирпича, заглянул во двор, опустил ствол Дегтярева и прошел вдоль забора к следующему дому, чуть побольше этого. Заглянул в окна, перекрещенные наклеенным крестом, подошел к углу, залег и выглянул из-за него. Встал и махнул рукой. Свои. Со стороны ТЭЦ выдвигалась рота мотострелков, к которой красноармейцы и присоединился. Пехота двинулась по Октябрьской к центру города. За ними танк «Василия», пропустив вперед два из 12 БТР. Большая часть красноармейцев шла по правой стороне улицы. Она выше. Одноэтажные небольшие домики в три окна тянулись до самого кладбища. Проверили его, захватили РАК-38 брошенную немцами в парке Ленина, и вышли к городской тюрьме с обратной стороны, огороженному зданию с пулеметными башенками по углам. Пришлось немного украсить местную достопримечательность. Тюрьма использовалась местным гестапо. Сейчас на этом месте городской рынок. Двинулись вниз по улице Попова к зданию собора, откуда еще работали несколько МГ. Сразу за собором горсовет и обком партии. Там еще идет бой. Подключились к нему, слева тоже звуки сильного боя в районе казарм, а так бой заканчивается. После потери вокзала этот городок стал не нужен вермахту. Они еще несколько дней предпринимали попытки нас выбить и со стороны Супруновки, Красного и Архангельского, затем воздушная разведка доложила о подходе 6-й армии со стороны Стрелецкого. Но она атаковать город не стала, окапывается. У нас селенок их атаковать особо не было, резервы еще не подошли. Тоже зарываемся в землю, ждем подходы основных сил. Они еще в 57 километрах от города. Им сложнее с одной стороны, но продвигаются. Новый танк понравился, он гораздо более маневренный получился. Быстрее разворачивается и наводится орудие. Он ниже КВ-3 и не так сильно ревет, глушители стоят на обоих выхлопах. Высокая максимальная скорость 45 км в час и 25 задом на четвертой. Сам намного короче, на 800 мм, на этой серии опорные и поддерживающие катки обрезинены. Что будет дальше, непонятно. Это предсерийная партия машин, пока их в массовое производство не пустили. Потом дешевят, как пить дать... Не все остались довольны. Теснее стало в боевом отделении. Заряжающий вообще ворчит, что ему не повернуться. Иван парень крупный, а вместо топливного танка дополнительно погрузили снаряды с горизонтальной укладкой. На командирских машинах есть оптический дальномер с довольно сложной системой труб и призм. Работает, хотя светосила не шибко большая. 2,8 на полковом и 3,25 на народном танке. Но и это хлеб. Коробка перестала петь на заднем ходу, гидроусилители на тягах. Механикам-водителям машина очень понравилась. Единственно ворчат, как оно дальше будет. Башня практически не допускает прямых попаданий, отправляя снаряды на рикошет. Больше всего она напоминала башню ИС-7, только имела два выступающих командирских перископа. Это и был дальномер. Командир с заряжающим поменялись местами. Его башенка теперь находится справа, и у него есть возможность самостоятельно наводить орудие. Пять машин из двадцати имеют новую подвеску с большими опорными катками, и у них отсутствуют поддерживающие. К этой разработке Василий отношения не имел. С ними прислали ценные указания по проведению войсковых испытаний обоих типов машин. Писанины очень прибавилось. В Лиске приехали и заводские экипажи, но пока нет никакой возможности их принять. Испытывать приходится без них. Приостановленное было наступление двух армий на Донбассе продолжили через два дня после взятия Белгорода. 7 июня дивизию начали менять на 11-й танковый корпус, который закончил формирование и прибыл в Белгород через Волоконную. Отводят и полки остальных маневренных групп. Переформирование назначено в Лисках, поэтому Василий улетел туда с построенного немцами аэродрома у мелзавода. На переформирование дали всего два дня. Спешка была бешеная, но успели закончить к сроку. В последний момент пришла техника с ГАЗа и из Челябинска. 10 июня дивизия в полном составе переброшена в Лисичанск и Пролетарск. Только разгрузились тут, как тут появляется свора штабных из Миллерова и маршал Тимошенко. «Сынок, усердит и сидит 22-я танковая дивизия. У Старобешеного — 23-я. Их поддерживает 79-я пехотная, переброшенная из Крыма. 18-я армия забуксовала и серьезно несет потери. Выпросил тебя на недельку». Вот то, что я обещал. А это тебя сам поздравляет, генералом. Давай, сынок, не подведи. Прикрытие с воздуха тебе будет. И 287 седьмую перебрасываем, и мои. Чем смогут, тем помогут. За тобой пойдет Харитонов, помнишь его? Вперед! Передали какие-то бумаги с разведданными, карты, времени на подготовку в обрез. Хорошо, что места знакомые, воздушные но только названия немного поменялись. Совершили марш до поселка имени Кагановича, Попасное. Там еще раз дозаправились и в Дебальцево, оттуда к Ольховатке, Орджоникидзе, Янакиево, и совхозу Ворошилова, Полевое. Впереди поселок Алексеево-Орловка, большой поселок, сейчас его на картах практически нет, слева несколько поселков. Ольховчик, два Чистякова, Красная Звезда и куча шахт. В Снежном 18-я армия. Поперлись-таки вдоль Миуса. Доложились в Москву и предложили свой план действий. Поэтому от Ольховатки и Орджоникидзе двинулись вечером на поселок Жданово, оттуда к Верхней Крынке. Там по двум бродам форсировали реку, смяв заслоны на правом берегу у Новомаривки и вперед на Иловайск. Затем, не пересекая Кальмиус и оставляя по пути заслоны у переправ и мостов, рванули в Мариуполь по тылам немецких войск. Задержались только в Каракуб-строе, где еще раз дозаправились газойлером, захваченным на станции. Тем временем мотострелки создали плацдарм на правом берегу Миуса в Большой Каракубе, там брод. После него пришлось пореветь моторами, взбираясь на усеянные гранитными валунами пригорки на правом берегу мокрой волновахи. И вперед времени ждет. Из Приморска-Ахтарска уже вышли кораблики с десантом. 160-километровый марш с боями мы преодолели за 9 часов. Он стал полной неожиданностью для 17-й армии немцев. Все пути подвоза боеприпасов и топлива на Миус-Фронт были перерезаны. Захватив город заводской, завод Ильича, обошли Мариуполь, не ввязываясь в уличные бои, и захватили порт. К утру подошли корабли с десантом, которые начали высаживаться в двух местах — в торговом порту и в рыбном. Рыбный мы не контролировали, высадка шла с боем. С рассветом вошли в город с пяти сторон, продвигаясь к рыбному порту, где зацепились десантники. Вся оборона немцев противодесантная. На сушу она не смотрит. Городок маленький 2,3 на 3,4 километра, 6 кварталов в глубину и 15-17 в ширину. Проспект, тогда улица Металлистов шел по окраине города, в полутора кварталах от него Соборная площадь. Там теперь Мариупольский театр располагается на месте собора так как отходить немцам было некуда, поэтому бой был затяжным и кровавым. Благо, что подошла вторая волна десанта, уже из Ейска, плюс единственный уцелевший мост через Кальмиус на левый берег мы контролировали. На современных картах этого моста просто нет, да и Кальмиус течет по искусственному руслу. Немцы подорвали основной мост между Аджахами и Косоротовым. Погиб экипаж одного из танков, который пытался прорваться на тот берег. Вторая дорога шла из Красноволонтеровки на Гнилозубово. Здесь выручили именно КВ-4, которых этот мост мог выдержать, а для КВ-3 он был непроходным. К тому же опора левого предмостя была повреждена бомбой. Танки проскакивали между воронкой и правым откосом. С высоты 42,4 взяли под шрапнельный обстрел позиции немцев у Косоротова на месте строительства большой многопутевой сортировочной станции, электростанции, цемзавода, бетонного и жилых кварталов строителей и рабочих. Шесть танков прижались к крутым склонам высоты 174 у Успеновской и прошли вместе с мотострелками к домном Азовстали в Бузиновке. Это сейчас домны стоят практически на берегу, тогда они были в 650 метрах от берега реки, превращенного немцами в сплошной укрепрайон. В поселке Остров стоял целый батальон охранной дивизии. Между хутором Найденов и хутором Протопопова, под прибрежными кручами, на песке и в виноградниках погибала усиленная рота морской пехоты, расстреливаемая сверху немецкими пулеметами. Из тяжелого вооружения у моряков были только 50 миллиметровые ручные минометы с миной чуть больше воробья. Василий довернул на звуки боя и взял под обстрел позиции немцев на холмах. Дальше пройти не было возможности. Впереди три балки прибрежных оврага, поэтому только огнем он мог поддержать моряков. Напротив Ляпина, сильно накоренившись, лежал на грунте какой-то вооруженный рыбачок и пара каких-то шалант. У причала в Найденове стоял, обгорелый сзади торпедный катер Д-3, без торпед. Его две из трех огневых точки купыми короткими очередями поддерживали моряков. Появление танка справа, который сходу подбил два орудия в капонирах и расстрелял три Т-3, решило исход боя в нашу пользу. Немцы начали сначала отход, но подгоняемые шрапнелью и осколочно-фугасными обратились в бегство. Звуки выстрелов начали стихать во всех местах боя. Над старой водонапорной башней в городе колыхался красный флаг. Такие же флаги появились на всех домах. Снизу от причала к танку подошел командир в довоенном кожаном реглане и в танковом шлемофоне. Голова перевязана до самых глаз. Синяки под обоими глазами крепко досталось мужику. Он постучал по броне. Эй, танкисты, у вас шланг пожарный есть? Мои все в хлам, не откачаться. И 24 вольта помогать толкнуть. Баллоны с воздухом все пробиты. Вот и встретились два одиночества. Сильно обгоревшим катером командовал мой второй подшефный. Его с криками «Давай, давай!» выдернули из ремонта, сбросили на воду с приказом через два часа доложить о готовности к выходу. Он принял на борт 50 десантников и малым ходом целую ночь шел к Мариуполю на единственном рабочем двигателе. Двум другим мотористы на ходу срочно закрывали горшки. Практически небоеспособный катер попал в первую волну десанта и сумел поразить торпедами две ожившие огневые точки на берегу но получил зажигательный снаряд в машинное отделение, когда высаживал бойцов в Найденове. Пожар потушили, но катер осел и лег на грунт. Последний двигатель вышел из строя. Пришлось стать огневой точкой на левом фланге батальона. Удалось из пушки уничтожить огневую точку в электроподстанции на берегу. Она же прикрывала катер от орудия немцев в полукапанире. Экипаж он отправил на берег, кроме комендоров, и действовал по обстановке, в душе понимая, что вляпался по самое «не хочу» и вряд ли придется еще раз съездить в озерейку. Всей картины он не знал. Радиостанция работала только одна — американское УКВ. И кроме летчиков он никого не слышал. А потом и она сдохла. Связь с кораблями десанта до высадки поддерживал радист десантной роты. Когда расцвело, и немцы усилили давление на батальон — Он, действуя по инструкции, привел в готовность накладной заряд на топливном танке, чтобы полностью вывести катер из строя. И тут появился незнакомый танк, и картина боя поменялась диаметрально. Сразу после этого он собрал остатки экипажа и выяснил, чего не хватает, чтобы подплыть и убраться отсюда по добру по здорову. Требовалось запустить вспомогач и настроить эжектор, чтобы откачать воду из машинного отделения и Ахтер Пика». Попытаться спустить воду из поддона среднего главного и отползти с этой меляки. Вот он и поднялся наверх к танку, пока куда-нибудь не укатил. Второе. У танкистов должна была быть связь с командованием военно-морской группировки. Попробовать связаться и попросить помощь, если у танкистов ничего не будет. Меня что-то удерживало в башне. Я не хотел подниматься наверх. Какое-то нехорошее предчувствие удерживало меня на месте. Но подошел и командир десанта. Пришлось вылезти на башню, там мои опасения немного уменьшились. Они же друг друга не знают, а я и вида не подам, что мы вообще-то одно целое. Так как командир десанта, ни слова не говоря, отстегнул от пояса фляжку, а его ординарец или связной высокий белобрысый парень В бескозырке, обвитые лентами от М.Г., который он поставил у ног, достал немецкие складные стаканчики и шиком расправил их одним движением, подав первый командиру. Тот плесканул в него из фляжки и передал Василию. Следующий моряку, затем ординарцу и себе. «Чистый», — предупредил он, а связной отцепил от пояса флягу и снял с нее пробку. «Вода минеральная» и поставил немецкую фляжку на надгусеничную полку. «Товарищи командиры и краснофлотцы! Наши похороны отложены или перенесены на какой-то другой день. За содружество родов войск, и дай бог, не последнее!» Произнес командир роты, хватанул, не разбавляя, и полез обниматься и целоваться. «Традиция! С моряком тоже пришлось обняться и поцеловаться!» И в этот момент мне поплохело. Чувствую жар. Опять побежали какие-то полсы, затем они остановились. Во рту какая-то трубка, кругом бело, опять куда-то попал. Тут закрякало какое-то устройство, и появилось чуточку размазанное изображение чего-то салатного в какой-то шапочке и с маской на лице. Спрашивает что-то на незнакомом языке. Резкость постепенно пришла в норму. Обычная палата интенсивной медицины. Я дышу через какое-то устройство, которое тотчас выплюнул, как только с мыслями собрался. Вокруг уже несколько человек, и я понимаю, что это индийцы. Перешли на английский, спрашивают о самочувствии. Говорю, что много лучше, но неплохо было бы встать и сходить по надобности, ибо уж замуж не втерпёшь. Они говорят, что проблем нет, вы в памперсе, как американский космонавт. Полет окончен, так что обойдусь. Правая рука вся покрыта синяками, просто синяя, и чувствительность у нее никакая. Тут в палату буквально врывается супруга, с сынишкой за руку. Довела меня до двух нулей. После посещения начинаю ее расспрашивать. — Что да как? Оказывается, прошло всего шесть суток с того момента, когда меня тяпнула змея. — Чертов Брахман! Вколол мне сыворотку. Но я уже не чувствовал этого укола. Мы в городе Ваунья, столице штата, а я в военном госпитале при местном аэродроме. А она сиделкой возле меня. Выделили комнату в коттедже внутри двора больницы. Вчера местный банк отказался принимать евро, и две карточки из трех живут за счет Golden Visa Chase Manhattan Bank, доставшегося нам случайно, по наследству, от приятеля, старого летчика Корейской войны, американца. Остальные карты не срабатывают. Есть куча рупий и принимают старые доллары с овалом и без металлической полоски на защите. Их почти три тысячи на руках. Деньгами на 90 суток обеспечены. — А что делать дальше? Тебе решать. Ты же нас заволок в эту глушь. — Понятно, что я во всем виноват. Куды ж деваться? Присели покурить. Шесть дней без курева — это тяжело. Я Васины самокрутки не воспринимал и отключался от него, когда он курил эту гадость. — А этот гад-то где? — Который. — Но этот брахман... «Гуру или как его?» «А, ты поаккуратнее со словами. Это он тебя из джунглей притащил и ребенка привел. Он нас и доставил обратно в Абхаягире-Дагаба, откуда нас забрал вертолет в Шриландской армии. Приезжал позавчера, сказал, что завтра будет». «Это хорошо. Будет кому морду набить за то, что произошло». Гуру подъехал, но ошарашил нас новостями по самой не хочу. В Америке дефолт. Россия носит прежнее название СССР. Никакого Евросоюза нет. Дело резко скатывается к войне, но пока только готовность номер один. А что это было? Сон? Нет. Вам, русским, хорошо, у вас страна большая. Есть нефть, ракеты, атомное оружие. А нам, маленьким народам, совсем не нравится управляемый хаос, предложенный американцами вместо международного права. Только начинаем жить и расправлять крылья, как бац, кризис, курс валюты в ноль. Иди, побирайся, а тут какой-нибудь тамиллама выползает. Кровь, горе, хаос. Вот я и решил тебя туда направить, чтобы урезать хотелки Америки. Это я могу, а вот Сталина пригласить в Россию не могу. Нет такой возможности. Это вы уж как-нибудь сами решайте. Святослав, ты не потерял коробочку и камешки, которые я дал тебе? — Нет, вот она, а что, ответил сын. — Отдай ее папе, и ключик, который у тебя на шее. Это чтобы вы домой добрались или куда хотите. Мир изменился, и теперь вам решать, где жить и что делать. Прощайте. Спасибо.